Глава 14. Мегида Iron Maiden. Мы не должны бояться. Крис, дай мне сел ранда разрушительного типа Ледяной бронелом 10. Нам нельзя проиграть, если мы хотим снова показать суке, что такое настоящий ад Dimension Rip X. Герасы Райна одновременно бросили в сестру Сей навыки с безопасного расстояния, причём эти навыки были гораздо сильнее тех, которые я видел до этого. Навик Грас, коснувшись цепи, побежал по ней к сестре Сэйн. Навик крайне призвал множество кнутов, напавших на врага со всех сторон. Однако сестра Саин скрутила цепь вокруг себя в клетку, которая остановила кнуты. "А, подарочек?" Ах! Пропорциональный Навик Грас прошёл через цепь насквозь и ударил меня. "На афуми!" Грас посмотрела виноватыми глазами, но мне сейчас не до этого. Я чувствую, как сила её навыка втекает в меня. Чёрт, я слишком много. Рафталия, Фира, бегите от меня, пока не рвануло. А, есть! Ага! Я сфокусировал Ци, вжался ногой в землю и попытался выпустить энергию через ногу. Там, где я стоял, тут же появился огромный, покрытый ледяной коркой кратер. Если бы я не успел, меня бы разорвало на части. Ох, ты стала настолько сильнее, закричала Китзуна. И она и все остальные так или иначе провалились в кратер. Ха! Поверить не могу, что эта сила чуть не навредила Нафаме сами. К счастью, Рафталия успела подхватить Фира, и они обе избежали урона. Садина одиней из добились того же самого, запрыгнув на хвост мадракона, о ловкостью, как обычно не занимать. Кетзо и Награ, и Райна успели встать в защитные стойки, так что лишь пошатнулись. А сестра Сейна вообще не пострадала, возможно, из-за цепи, но меня это не волнует. но ну но, -но. И вы собирались использовать эту атаку против меня? Не слишком ли жестоко? Ты это говоришь после того, как перенаправила атаку в меня? А, я чувствую, что часть энергии всё-таки нанесла урон моим внутренним органам. Хотелось сплёвываться кровью, но я вытерпел. Нужно вылечиться. Дар Хил подойдёт. Только начал применять, как заклинание сразу сработало. А вот ещё одна из моих сильных сторон. Видимо, мой дракон предвосхитил этот шаг. И сам завершил за меня заклинание. Очень неприятное чувство, он будто на мне паразитирует. Dread Heal 10. Заклинание показалось слегка непривычным, но боль отступила. Всё-таки от украшения Суки есть польза. Но-но-но. Ну -ну -ну. Пожалуй, мне надо отнестись к этой битве чуть серьёзней, а то как-то невежливо выйдет. И с защитой тоже надо что-то делать, иначе меня такая толпа может и побить. Действие от экипировки оружия. Сестра Сейна намотала на себя цепь, это превратилась в кольчугу. Кольчуга, она специально будет во мне неприятные воспоминания. Перестань меня дразнить. Я оттопырил большое палец и указал им вниз. Кстати, на фоне ведь на дух не переносит кольчуги. Вспомнила Кёдзона. Верно, потому что бывшая принцесса однажды украла у него кольчугу. Напомнила Рафталия. Но-но-но. Хватит уже этих но-но-но. Кстати, возможно, меня как раз из-за этого всегда раздражала эта цепь. Чёртова сестра Сейн постоянно портит мне настроение. Хотя стоп, не слишком ли бурно я реагирую? Остатки хладнокровия заставили меня посмотреть на таймер гневного зеркала в статусе. Осталось совсем мало времени. Вот почему я поддаюсь гневу. Но если я отменю его, то мы с мадраконом резко ослабеем. Хватит ли нам после этого сил продолжать битву? Арафталия, Кетзоны, остальные Слушайте внимательно. Мы с Мадраконом не можем долго оставаться в этом состоянии. Нам нужна решающая, слаженная атака. Потому что иначе нас ждёт либо постепенное поражение, либо бегство. Вернее, мы бы, может и победили в долгой размеренной битве, но в таком случае сестра Сейн будет слишком легко сбежать. Она одна, она с армией. Это редкий шанс, и я не хочу его упускать. Поэтому настало время мощного натиска. Хорошо, герой, считай. Так, как насчёт того, чтобы я прибавил свою силу в вот адкатама навык? Мадракон опять взломал мне статус, чтобы указать на один навык. До сих пор и не мог им пользоваться, потому что он из числа тех, которые зеркало не поддерживает. И я не уверен, хватит ли гнева и помощи мадракона, чтобы он сработал сейчас. Впрочем, выбора нет, это и правда самый быстрый путь к победе. Я помогу, заявила Райна, начиная читать заклинания. Благодаря кнуту её магия должна быть очень сильной. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и повысим скорость. Видимо, какое-то усиливающее заклинание. Dread 10. Да, это очень, кстати. Теперь я могу читать заклинание ещё быстрее, чем с помощью одного лишь мудракона. Поехали! Ну же, нападайте уже. Дразнила сестра Сейн. Да-да, сейчас. Получай. Зеркальная темница 10. А теперь Я зеркало. Атака. Ну-ну. Голос сестры сын прервался, когда она исчезла в темнице из зеркал. После нескольких секунд и пары ударов в темнице появились трещины. Ну что ж, эта сволочь слишком долго издевалась над нами и смеялась над тем, как мы не можем её догнать никакими усилениями. Я поменял зеркала в темнице на такие, которые отвечают на атаки. А теперь самое главное. Как давно я не использовал этот навык!» хотя он есть даже в списке счёта милосердия, он очень неудобный, поэтому я им не пользовался. Впрочем, сейчас без него не обойтись, хотя мне потом придётся лечиться. Кстати, название этого навыка осталось прежним. Возможно, это связано с несовместимостью навыка с зеркалом, но если он сейчас работает, то прекрасно. О, зри на что спасавный мес героям щита сообща. Приди, сила пламени преисподней, что испепеляет ненавистью тело и душу. Ещё раз истенаю сила всей истребляющего колдовства, обратись к погибели для врага моего. Моё имя Император Драконов, Владыка Мира. Сожги мир огнём конца света. Я вынес приговор и имя Коре для сего нечёмного преступника. Пран занят объятиями Железной Девы. Кричи в агонии, но и вопли твой утонут в её объятиях. Megidda Iron Maiden 10. Как только мы дочитали, появилась объятая чёрным пламенем железная дева, украшенная изображением яростных похожих на демонов драконов. Она медленно отворилась, словно демонстрируя нам охваченное пламенем нутро, поглотила темницу зеркал и ещё сильнее вспыхнула чёрным пламенем. О, ужас какой-то, выпалила Кицуна, глядя на наше с мадраконом дётище. Тоже мне. Только сейчас заметила, что мадракон любит устраивать кошмары. Не отвлекаться. Я не знаю даже, получит ли она урон. Ну ладно. Почти одновременно с моими словами огонь развеялся, и мы снова увидели сестру Сейн. На ней было несколько ожогов. Тем временем мои парящие зеркало и доспехи вернули себе прежний облик, а мой дракон превратился в детёныша. Всё, дух закончился. И Ци тоже, потому что я почти весь потратил на этот удар. Кости ныли изнутри. Видимо, это фантомная боль, расплата за навык. Нужно срочно выпить лекарство восстановления духа или какое-нибудь зелье, иначе не смогу продолжать бой. Это было больнее, чем я ожидала. Что ж, а теперь Кетзона сейчас. Ага. Кедзуна выстрелила из нулевого охотничьего оружия, превращённого в лук, и попала точно в украшение на клановые цепи сестры Сейн, и украшение благополучно разбилось. Отлично. Мы, конечно, пока не нашли клановому оружию нового обладателя, но по крайней мере оно теперь свободно. Уверен, сестра Сэн теперь станет намного слабее. Мутный драгоценный камень на цепи снова стал ярким. Вперёд! Есть! По моей команде все остальные достали оружие, чтобы применить навыки. Десятая гидра. Сестра Сайдно ударила цепи по земле. Её оружие разделилось, и каждая из цепей полетела в одного из нас. Я сразу понял, что те спутники, у которых нет оружия, могут такое не пережить, поэтому вышел вперёд защищать остальных. А! Я улетел назад, но хоть и не потерял сознание, даже не смог заблокировать атаку целиком, и она частично попала по спутникам. Опять начинается. Мало того, что этот навык быстрый, он ещё и слишком сильный. Господин Сама! Фира поймала меня и спряталась за мной от остатков атаки. Ну-ну-ну. Я напала в полную силу, а вы даже не умерли. Поверить не могу, как быстро вы растёте. О, что это было? Почему она такая быстрая? Какая невероятная скорость. Кицуна и Игра с чудом устояли на ногах и теперь делились впечатлениями о навыке. Пожалуй, разница в силе существенная, пробормотал ему дракон. Чёрт, на мы ведь уничтожили украшение, невольно проворчал я. Я надеялся, что оружие придаст хозяйку и исчезнет в облаках, но она не только осталась в руке сестры Сейн, но и послушно включает навыки. Эй, ты Не думаете, что вся и клановое оружие на вашей стороне? Если вы так уверены в собственной правоте, то чем отличаетесь от тех, кто пытается разорить этот мир? Что ж, получается, это клановое оружие само хочет быть у сестры Сэйн и советует ей участвовать в волнах? Цепь, вернее, эссенса цепи, ты за это поплатишься. Ты разозлила меня уже тем, что умеешь превращаться в кольчугу. Ой, мы проигрываем. Нам нужны новые усиления, более высокий уровень и прокачка врождённых талантов. Похоже, пора планировать отступление. Мадракон тут же начал читать заклинание, наверняка уже поняв мой замысел. А, если так, то можете из замене не переживать. Я, наверное, тоже уже пойду. А? Но почему, если ты почти победила? Поинтересовался Мадракон. Я думал, человек вроде тебя захочет ещё немного поиграть. Вот именно, я вижу у тебя ещё есть силы. Ага. Мы тоже готовы сражаться всерьёз. С и Силдина поддержали ему дракона. Можно мне просто сказать, что я получила слишком много урона. И аоки кажутся прокляты. Какой ужас. Сложно ей верить, когда она говорит об этом с таким хладнокровием. Навык, который я использовал, отличается высокой силой и скоростью, но нужно ещё много времени, чтобы он перезарядился. У вас численное преимущество, и мне вовсе не хочется проигрывать из-за какой-нибудь неожиданности. Например, из за двух новых обладателей оружия, которых вы держите в тылу. Какая жена болтливая и изречительно сильная. Двое в тылу. Ну, не удивлён, что она остерегается с одни и силдины. Наверняка косатки уже придумали какой-то план. К тому же, нельзя забывать, что им хватило мастерства, чтобы заработать в недавней битве священное клановое оружие. К тому же, я думаю, что вы со временем станете достойными противниками для нашего предводителя». Возможно, битва с вами обрадует его сильнее, чем даже с моими созданиями. Неужели сестра Сэнтерпила своих предыдущих напарников просто чтобы развлекать своего начальника? Эх. Кстати, обладатель кланового гарпуна тоже был идеальным кандидатом на эту роль. Но я не ожидала, что он решит сам пойти в атаку. О чём ты? Ты ещё не понял? Не замечал, что люди вроде него обладают особыми силами. Парень с гарпуном становился в несколько раз сильнее, находясь на своей территории. А я-то думал, чего наш враг такой слабый. Оказалось, он был специалистом по обороне своей земли. И, кстати, вы ведь сделали ему что-то плохое, хоть и невольно. Поскольку некая Куфелика оказалась при смерти, парню, который особенно силён дома, пришлось выйти из укрытия, чтобы вернуть её силу. Вот так мы ненароком ослабили опасного врага. А, и ещё кое-что. Такого вы называете сукой, очень по душе нашему предводителю. Настолько, что меня даже просили уничтожить всех, кто её обидит. Ах, верю. Сука с поразительной лёгкостью втирается в доверие. Но ну, теперь она разок умерла. Может, это научит её тому, что за эгоизм бывает расплата. Сестра Сэйн пожала плечами. Скажи своему начальнику. Райна наконец встала после удара и свирепо посмотрела на сестру Сэйн. она не девственница. Благодаря матриархату в Милорамарке лучшие в мире специалисты по сращиванию. Так что иначе он может, и не заметит. По сращиванию чего? вот так я против своей воли узнал об одном из достижений нашей страны. Это очень ценная информация. Что ж, мне пора. Ну-ну-ну. <coughs> no -no -no. Сестра Сейн сплюнула кровь, затем помахала нам рукой. Видимо, несмотря на показную невозмутимость, новак всё-таки нанёс ей ощутимый урон. Не исключено, что именно поэтому она и решила сбежать. Стало быть, какого то прогресса мы всё же добились. Пока-пока. С этими словами сестра Сейн исчезла. Я услышал тихий свист. Неужели она не телепортировалась, а просто быстро убежала? Какая невероятная скорость. Бросаться в погоню было бы слишком опасно, сказала Рафталия и повернулась на звук. Так она всё-таки блефой или как? спросила Кидзуна. Сложно сказать, ответил я. Не знаю, кто бы победил, но по крайней мере мы стали достаточно сильны, чтобы заставить её попотеть. Не готов утверждать, что мы сумели бы её добить, но по крайней мере мы впервые ударили её настолько сильно, что заставили задуматься об отступлении. Ах, да! Нам нужно скорее прийти на помощь Ларко, напомнила Кицуна. Да, но сначала... Я повернулся к Райна, та поклонилась мне. Гера ещё сама. Я, Райна, шпион на службе королевы. Я преподношу этот конфискованный звёздный кнут вам в дар. Спасибо. Мы победили благодаря тебе. Я взял кнут и попытался снять с него украшение. Вот ты какой кнут так-то. У него выбрана какая-то странная форма. Немного возни, и украшение с лёгкостью отцепилось. Звёздный кнут превратился в огоньёк, покрутился вокруг нас, и исчез. либо он на манер других клановых орудий затаился, чтобы прийти на помощь в нужный момент, либо будет ждать нашего возвращения в том мире. Нам сказали, что у тебя личные счёты к суке. Да. Она подставила меня, и я попала в одно кошмарное место. Благодаря вам и королеве мне удалось спастись. Я узнала о кознях этой бабы и решила отомстить. Понимаю. Думаю, таких жертв наберёт сколько угодно, но только Райне повезло сесть суки на хвост. Она не только работала шпионом, но и дождалась идеальной возможности помучить Суку. И это прекрасно. Я ещё долго буду сладко спать, вспоминая это зрелище. Я также собрала в отдельную книгу всё, что узнала о технологиях и внутренних взаимоотношениях наших врагов. Можете потом прочитать, если вам будет угодно. Ничего, себя какая способная. Ты молодец. Похоже, мне потом придётся тебя наградить. у меня лишь одно желание наказать эту тварь. Я имею в виду кроме этого. Ты планировала это с самого начала, так что на награду это не тянет. Гера счета сама. Судя по лицу Райна, мои слова глубоко впечатлили её. Что ж, Конечно, я уже всё понял по её поведению, но эта девушка и правда ненавидит Соко. Райна, теперь ты моя спутница. Да! Накажем Соко, дружно воскликнули мы, пожимая друг другу руки. Она поразительно быстро нашла дорогу к Сертфнафуме Саме, прямо как Рофт. «Думаю, наффума Сама на моём месте назвал бы её Рофтом номер два!» Всполошилась Рафталия. Не надо придумывать, Райна, дурацких кличек. Эх, да уж. Этот человек точно найдёт общий язык с Наофуми. Кетзона, ни в коем случае не общайся с такими людьми, иначе перейдёшь на тёмную сторону. Что в этом плохого? спросил Мадраконо Уграс. Представители тёмной стороны слова не давали. Наофуми, нам нужно спешить, воскликнула Кетзона. Помню, давайте поможем Ларко. Хотя Уграс и Мадраконо увлекательный спор, нам сейчас нельзя терять время. Немного подлечившись, Мы телепортировали в портовый город.